ожидание последней заметавшейся карты, угрызения совести, сон перед поединком, всё это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: "Не понимаю, каким образом можно сватать, если знаешь наверно, что не будет отказа. Жениться легко сказать". Большая часть людей видит в женить бешали взятый в долг к новой карете и розовый шлафорок. Другие преданной степенную жизнь, третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь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 Какая не женат, что значат мои обязанности? Ну есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему, он очень рад. Нет, так он извиняет меня, повеса мой молод ему не до меня. Я ни с кем не в переписке, долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю, когда хочу, принимаю кого хочу, здомую гулять, мне седлают мою умную, смиренную женни, еду по переулкам и смотрю в окна низеньких домиков. Здесь сидит семейство за самоваром, там слуга метет комнаты, дали девочка учится на фортепиано под ленивого ремесленник музыкант. Она поворачивает ко мне рассеянное лицо, учитель её бронит. Я шагом еду мимо Приеду домой, разбираю книги, бумаги, привожу в порядок свой туалетный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всей возможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки шампанского в вальду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуюсь, что обед стоит 17 руб., что могу позволять себе эту шалость. Еду в театр. Отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор чёрные глаза. Между нами начинается сношение. Я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и всё, и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя, и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду вверх по переулкам мимо дома где девочка играла на фортепиано она твердит на фортепиано вчерашний урок она взглянула на меня как на знакомого и засмеялась вот моя холостая жизнь если мне откажут думал я поеду в чужие края и уже воображал себя на пироскафе около меня суетятся бросаются носят чемоданы смотрят на часы Пероска втронулся, морской свежий воздух веет мне в лицо. Я долго смотрю на убегающий белик. My native landaggio. Подле меня молодую женщину начинает тошнить. Это придаёт её бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава богу, до Кронштата есть для меня занятие. В эту минуту подали мне записку.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 Я смутился. Эти люди знают моё сердце, говорят о моей любви на своём холопском языке. Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстными объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали на огоньку. Она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом от отца Саратовской деревни, и я жених. И так уже это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра площадная. Так поэма, обдуманная в уединении, в летней ночи при свете луны, продаётся потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками. Все радуются моему счастью, все поздравляют, все полюбили меня. всякоей предлагает мне свои услуги кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями. Иной беспокоится о многочисленности будущего моего семейства и предлагает мне 12 дюжин перчаток с портретом бадмазельзон так. Молодые люди начинают со мной чениться, уважают во мне уже не приятеля. Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте бедной, она так молода, так невинна, а он такой ветреный и такой безнравственный. Признаюсь, это начинает мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древнего народа, жених тайно посещал свою невесту, на другой день представлял уж он её городским сплетницам как свою супругу. У нас приготавливают к семейственному счастью печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, оформленными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода.